Глава 4. Дотти Если бы у Сары был другой характер, то десять лет, которые она должна была провести в школе мисс Минчин, принесли бы ей не пользу, а вред. С ней обращались скорее как с почетной гостей, чем как с воспитанницей, если бы она была упрямой и воскомерна,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 и вынимала из кармана конфетку или что-нибудь другое, способное уменьшить их горе. И она никогда не оскорбляла их самолюбие презрительным намеком на возраст. Что же из того, что ей четыре года, — резко сказала она Лавине, когда та отшлепала Лутин, звала ее младенцем. Пройдет год, ей будет пять, еще год — шесть лет, а через шестнадцать? Всего только через шестнадцать лет ей будет уже двадцать.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 Должно быть, она слышала, как это говорили взрослые, когда умерла ее мама. И Луть старалась извлечь как можно больше пользы из своего положения. Раз, идя в гостиную, Сара услыхала голоса мисс Минчин и мисс Амели. Они употребляли все силы, чтобы заставить замолчать какую-то девочку, заливавшуюся сердитым плачем и, по-видимому, не желавшей остановиться. И она завывала так пронзительно, что мисс Минчин — Принуждена была хоть и с большим достоинством кричать, чтобы быть услышанной. — Что она ревет? — громовым голосом спросила она. «О — -о -о, услыхала Сара. — У меня нет мамы! — Перестань, Лоти, взвизгнула мисс Амелия. — Перестань, моя милочка! Пожалуйста, не плачь! О — О-о-о! — еще пронзительнее завыла Лоти. У меня нет никакой мамы!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 Она накануне познакомилась с Лотти и думала, что ей, может быть, удастся успокоить девочку. Выйдя из гостиной, мисс Минчин, к величайшему своему неудовольствию, увидала Сару. Ей было неприятно, что Сара слышала, как она отчитывала Лотти. Она сознавала, что кричала слишком громко и что тон ее был не совсем приличен. — Ах, это вы, Сара! — сказала она, стараясь улыбнуться.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 И мисс Минчин удалилась. Войдя в комнату, Сара увидала, что Лотти лежит на полу и, горько рыдая, изо всех сил колотит по нему своими толстыми ножками, а мисс Амелия с красным потным лицом стоит в совершенном отчаянии на коленях, наклонившись над ней.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 «Мисс Амелия», — тихонько сказала она, Мис Минчин позволила мне попробовать успокоить ее. Можно?» Мисс Амелия обернулась и беспомощно взглянула на нее. «Неужели вы думаете, что вам удастся?» — прошептала она. «Не знаю, удастся ли мне», — также шепотом ответила Сара. «Но я хочу попробовать».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 Увидав или услыхав что-нибудь новое, ребенок сейчас же переставал плакать. К тому же Лотти не любила ни мисс Минчин, которая была слишком строга, ни мисс Амелию, которая была безрассудно-снисходительна, а Сара ей нравилась, хотя она и мало знала ее. Лотти, в сущности, не хотелось забывать о своем горе,